Глава 50. Варя. Поездка оставляет странное впечатление. Мирон всю дорогу задумчив и молчалив. Ни одного подкола или шуточки. И это, надо сказать, напрягает. Хотя, если уж на чистоту, то я не боюсь ехать с ним в неизвестность. У моего мужа есть недостатки, но я уже поняла, что на подлость он не пойдет, По крайней мере, сознательно. «Мы едем часа три в общей сложности, и когда я почти не выдерживаю и собираюсь все же начать задавать вопросы, машина сворачивает на частную, огороженную территорию. Что сказать, здесь довольно красиво. Не то чтобы я была любительницей природы, но не заметить этого не могу». Мирон паркует машину возле большого лесного домика. «По-другому его и не назовешь, Ощущение, что мы в лесной сказке». «Нравится?» — спрашивает муж. «Тут красиво». «А еще безлюдно», — добавляет он. «И ждет, Хочет напугать? Мне стоит бояться?» «Если только себя!» — усмехается Адамиди и забирает наши сумки в дом. «Я немного торможу и осматриваюсь по сторонам. Здесь такая тишина, что даже не по себе. Если вдруг что-то случится, спасут ли нас? Вообще тут есть кто-нибудь, кроме меня и Мирона?» Все так страшно?» Муж неожиданно подкрадывается со спины, и я вздрагиваю. «Мы совсем одни? Тебе меня мало? Не думал, что ты настолько ненасытная?» Мирон, я серьезно. Тут есть хоть кто-нибудь. Он пытливо смотрит на меня, словно проверяет мои нервы на прочность, а затем едва заметно усмехается. Да, аварь есть, не паникуй. Персонал тут есть, конечно, просто вышкален так, что ты их не заметишь, даже если захочешь. Все настолько серьезно? Твой папочка умеет выбирать, кривится Мирон. Идем, осмотримся. Не успеваю ответить, как он берет меня за руку и ведет за собой. И странное дело, я иду кожу немного покалывает там, где касаются его пальцы. Совершенно ненужное и неуместное ванильное нечто вдруг зарождается где-то глубоко внутри. Будто мы настоящая парочка, будто вместе, потому что сами хотим, потому что любим. «Осторожнее», — говорит Адамидий, когда спотыкаюсь, слишком сильно погрузившись в свои мысли. «Не выспалась, что ли?» Его насмешливый взгляд немного отрезвляет. Конечно же, муж понимает, какую реакцию вызывает у девушек. И я, видимо, не исключение, тоже ведусь, дурочка. Нормально я спала, Бурчу, просто задумалась. И о чем? Чем мне тут заниматься все это время? Брякаю лишь бы что. А вот не стоило, потому что Мирон хищно улыбается, подходит ближе. «Думаю, я смогу тебе с этим помочь», произносит тем самым тоном, от которого начинают коленки подкашиваться. «Ох, как бы мне хотелось этому поддаться!» но я в очередной раз напоминаю себе, что он бабник, и я одна из, только и всего. «Не интересует», — категорично заявляю, «тем более, что пока у меня безопасные дни, и смысла в этом нет». Улыбка с лица Мирона исчезает, а сам он явно злится. «Что ты так зациклилась на этих днях? Почему не расслабиться просто так и не получить удовольствие? Может, потому что я не хочу?» — с вызовом отвечаю. «Ты знаешь, почему я вынуждена соглашаться на секс с тобой?» «Вынуждена, значит». Он буквально лязгает в ответ. «Я понял, Варь. Спасибо за честность». Разворачивается и уходит. «Не то, что я боюсь тут потеряться, но как-то это некрасиво, бросать меня вот так». Да и чего он ждал, что я стану одной из его поклонниц, готовых раздвинуть ноги, как только он предложит. Обида расползается в груди. А ведь не должно меня это задевать. Не должно. Он же ветер в поле. Его не удержать. Я это знала сразу, знала и приняла». Но почему же сейчас мне тогда так больно? В итоге к дому я возвращаюсь одна. Вокруг ни души. Однако видно, что территория и сам дом находятся под присмотром. все везде чисто и убрано. Внутри мне нравится. Нет помпезности и вычурности, которой я опасалась. Наоборот, как-то все по-домашнему, что ли. Мужа нигде нет. Но в доме есть второй этаж, и, скорее всего, он где-то там, наверху. Идти к нему сейчас глупо. Снова цапаться не хочется» поэтому я осматриваюсь на первом этаже, нахожу огромную гостиную с камином и остаюсь здесь. Я всерьез задумываюсь, чтобы позвонить Ритке и хоть немного отвлечься на разговор с ней, когда появляется Мирон. Пойдем, командует он. «Куда?» «Отдыхать, конечно же». Он вроде бы успокоился, больше нет того раздраженного взгляда. «Но я все равно опасаюсь. Можно поконкретнее, что ты задумал?» Адамидия подходит ближе, а затем совсем близко. Возвышается надо мной, и я как-то отстраненно замечаю нашу разницу в росте. Странно, а раньше даже не думала об этом. «Доверяешь мне, Варь?» — спрашивает и протягивает ладонь.